Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Оливия Уэтсли. Завесы души. Глава первая. Чарльз внимательно разглядывал леди Трегард. Он собрал всевозможные данные против нее, и теперь, рассеянно просматривая бумаги, Изучал ее не как противника, а как человеческое существо. Он вспоминал фурор, который производила ее красота много лет тому назад, бесчисленные сплетни, окружавшие ее имя, ее победоносное шествие по жизненному пути, несмотря на клевету, несмотря на правду многих возводимых на нее обвинений. Она была еще прекрасна. Каждая линия ее фигуры была утончена, каждое движение обаятельно. Даже сегодня она была очаровательно самоуверенна. Чарльз был склонен думать, что это была просто огромная выдержка. Отчасти врожденная, отчасти благоприобретенная. Он в сотый раз подумал о том, как это нецелесообразно и нелепо, когда один человек судит другого. Никогда еще не приходилось ему допрашивать женщину, испытывая при этом такое глубокое, может быть, только наполовину осознанное волнение. Мужчина это делал другое. Тогда перекрестный допрос превращается в борьбу, требует энергичной работы. Тогда начинается игра, как сказал бы Ричард. Хорошо, что Мандевил обещал взять Ричарда в свою контору. Под руководством такого человека из него выйдет толк. Какая жара! Черт возьми, что делают женщины, по крайней мере, некоторые, чтобы сохранить такой свежий вид, несмотря на жару и на допрос, несмотря на напряженную и волнующую атмосферу судебного процесса. Удивительные существа. Он дивился, леди Треггард, рассматривая ее идеальный профиль, пока она отвечала на какой-то вопрос судьи. Ей должно быть лет сорок пять, и она все губит ради мальчика двадцати шести лет, ровесника ее собственного сына. Вероятно, кларч женится на ней. Но какой это будет брак? Наконец Гарроу кончил говорить. — Есть надежда, что сегодня будет конец. Присяжные изнемогают от жары. Есть надежда. Если сегодня кончится, то он поедет домой, примет ванну, встретится с Тони. Они поедут обедать к Ренеллафу или куда-нибудь в другое место. Присяжные удалились. Чарльз мысленно умолял их поторопиться. Неугомонная фантазия унесла его в поля с изгородями, пестреющими терновником. Строки какой-то поэмы, которую Тони читала ему однажды, когда они ездили за город поздней весной, пришли ему на память. Он вспомнил ее слегка дрожащий голос, когда она сказала ему, схватив его за руку, «Если ты оставишь меня, я никогда больше не увижу те чудные места» где мы бывали вместе. Один звук ее голоса мог бы оживить его. Он с трудом расслышал слова своего помощника и вернулся к окружавшей его атмосфере суда и к скучным событиям дня. Он прекрасно знал, каков будет приговор. Никакие присяжные не могли вынести другого. Он не мог понять, почему Леди Трекард возбудила это дело. Если бы она этого не сделала, оно бы прошло автоматически. Ура, присяжные возвратились. Еще полчаса, и он будет свободен. Он машинально выслушал решение суда, встал, чтобы заявить, что лорд Трегерт не требует возмещения убытков, выслушал обычные комментарии судьи. Процесс был окончен. Он дал кое-какие инструкции своему помощнику и вышел. Большой автомобиль стоял перед маленькой дверью, в которую он вышел, и, стоявший рядом с ним высокий молодой человек, свирепо на него посмотрел. Он узнал Кларджа, соответчика, кивнул ему, слегка улыбнувшись, и сел в автомобиль. Казалось, весь этот день ему суждено было встречаться с сердитыми молодыми людьми. Дома его ждал Фальк Беккетт с выкинутым лицом и печальными глазами. — Отец спросил меня зайти за бумагами, которые вы хотели ему передать, сэр Чарльз, — сказал он сухо. Чарльз протянул ему длинный конверт. — Едите в субботу в клуб, — любезно спросил он. Все-таки Фальк учился вместе с Ричардом, был его школьным товарищем, и он, как отец Ричарда, мог только посочувствовать ему. — Нет, — отрывисто ответил Фальк. Я все бросаю на месяц, уезжаю в Швейцарию, в маленькое горное местечко. Буду лазить по горам. Он на мгновение задержался у двери, затем распрощался и вышел. Чарльз закурил сигару и вытянулся в кресле. Фальк обожал свою мать. Бедный мальчик, какое тяжелое испытание. мысли о переживаниях Фалька навела его на другую мысль. Должно быть, Гарроу уже вернулся. Он взял телефонную трубку. «Вы спуститесь сюда или мне подняться к вам?» Через минуту он входил к Гарроу. «Какого черта леди Трейгард вела всю эту борьбу, Том?» — спросил он. Гарроу посмотрел на него сквозь роговые очки. Он был почти на двадцать лет старше Чарльза. С ним Чарльз мог еще говорить о своем прошлом. Том очень любил Чарльза и радовался, как отец, его успехам. Он ответил тихим ласковым голосом, потому что она любила Кларджа. Чарльз свистнул. Так любил, что соглашалась оставить его. Но ведь он женился бы на ней во всяком случае. «Она не вышла бы за него», — спокойно сказал Гарроу. «Теперь она должна это сделать, или она погубит его». «Бедная женщина, бедный мальчик». «Это геройство, не правда ли?» Медленно сказал Чарльз. «Я советовал ей ничего не предпринимать, но она была непоколебима. И было мало надежды на успех. Никогда не знаешь наверняка, как посмотрят на дело присяжные». «Беккен был у меня», — рассказал Чарльз. «Полные ненависти ко мне, к жизни, ко всему на свете. Он уезжает в Швейцарию карабкаться по горам». «Да, он молод. Он еще выкарабкается», — задумчиво сказал Гарроу. «Я думаю, — сказал Чарльз, — мы так серьезно отнеслись к этому делу, потому что леди Трегор — известная личность. Обыкновенно мы с вами забываем о деле, только выходим из суда». Обыкновенно в бракоразводных процессах имеешь дело с ненавистью, бесчестью и малчностью, — ответил Гарроу. В данном случае мы должны отбросить две из этих причин. Леди Треггард была искренне привязана к мужу и сыну, и ни с той, ни с другой стороны не поднимался вопрос о деньгах. Неверность — это бесчестие. Но бесчестие в некоторых вопросах не являются доказательством подлости человека. Эта женщина во всех отношениях, кроме одного, сделала много хорошего. Она помогла мужу укрепить свое общественное положение. Она сделала его тем, чем он стал. Система арендаторских вкладов и указ о защите детей были обдуманы ею. Треггард обожал ее и был счастлив с нею, а она была счастлива с другими. Быть может, она никогда не анализировала себя, свой внутренний облик. Она видела больше преклонения за один год, чем большинство женщин в течение целой жизни. Ее путь был усыпан розами, и она ступала по ним, опираясь на руку мужа и на руку сына. И эта надежная стена между нею и светом придавала ей особую уверенность. «Я понимаю это так, Чарльз». Леди Трегард никогда не приходило в голову, что с ней может случиться что-нибудь плохое. Все, что она делала, она считала законом. Она была щедрая и великодушна всю свою жизнь, и с уверенностью женщины, которую много любили, думала, что за ее щедрость ей воздастся тем же. Даже когда все были против нее, она старалась отдавать, а не брать. сознавая ожидавшие ее унижения, Она была достаточно сумасбродна, чтобы желать встретиться лицом к лицу с этим унижением. Она надеялась, что это развяжет руки Кларджу, и что Клардж женится на ней в порыве благородства, полюбит ее в порыве страсти и оставит ее в порыве мальчишеского разочарования. Чарльз кивнул и повернулся к двери. — Что вы делаете в субботу? — Кажется, ничего. — Поедем играть в гольф, я заеду за вами. «Великолепно! Около десяти!» Чарльз вышел. Закрывая дверь, он почти столкнулся с входившей женщиной. Пробормотав извинения, он прошел мимо. Лестница скрыла от него посетительницу, но пронесшийся слабый запах сандалового дерева и фиалок дразнил его память, пока он не вспомнил вдруг что каждый день в суде он чувствовал этот аромат в воздухе он вспомнил это были духи леди Треггард ему казалось, что он никогда не сможет отделаться от этого процесса обычно, как он говорил тому, покидая суд, он забывал о процессе, но это дело казалось ему каким-то особенно близким, смущающим его покой он обрадовался оживлённой улице отвлекшее его внимание. Он всецело сосредоточился на управлении автомобилем, но на каждом углу слова «бракоразводный процесс» бросались ему в глаза. Приехав домой, он поднялся к себе, принял ванну и переоделся. Опять спустился вниз, разобрал полученные письма. Одно от Ричардов. Хорошо. Положил его в карман, выпил виски с содовой водой и снова сел в автомобиль. Он поехал через парк Кенсингтон-Палас-Гарденс. Был тихий весенний вечер. Изумрудные листья распускались под теплыми потоками солнца. В аметистовом пронизанном золотыми лучами воздухе царило то чудесное ни с чем не сравнимое возбуждение, которое идет прямо к сердцу, пробуждая желания надежды и превращаю всякую тайную радость в сладчайшее наслаждение. Успех, удача и предвкушение приятного вечера наполняли его радостью. Он чувствовал себя двадцати четырехлетним юношей и выглядел лет на десять моложе своих сорока шести лет. Он отличался сухощавым сложением настоящего спортсмена, не избалованного роскошью, привыкшего к труду, человека. Чарльз тайно гордился этим. Мальчиком он обожал спорт, но мог заниматься только наиболее дешевым видом его – бегом, футболом, теннисом, боксом, плаванием. Позднее, когда увеличились его доходы, он занялся гольфом. Но и сейчас еще Чарльз прекрасно плавал и хорошо играл в теннис. Кожа его была гладкой и светлой, кожей здорового человека. Чарльз остановил автомобиль перед большим красивым домом и вошел в пестреющий тюльпанами сад. Охотничья собака выбежала ему навстречу, сверкая янтарными глазами и радостно виляя хвостом. Она прижалась к Чарльзу головой, затем нежно и решительно взяла его руку зубами и, важно, повела его к открытой двери дома. В холле никого не было. Чарльз подождал минуту и сказал собаке «Кто дома, Джеймс?» «Я здесь!» – раздалось сверху при звуке его голоса. Чарльз высвободил руку и в два прыжка поднялся по блестящим низким ступеням. В полуоткрытую дверь на площадке виднелась золотистая стена и широко открытое французское окно, перед которым качалась белая сирень. Комната тонула в вечернем сумраке, и из этого сумрака Тони вышла к нему навстречу. Он обнял ее, она привлекла к себе его голову. — Я нарочно ждала тебя здесь, — прошептала она, улыбаясь губами и глазами. — А я нарочно зашел сюда, — сказал Чарльз, и, внезапно запрокинув ее голову, страстно поцеловал ее. «Имеешь ли ты понятие о том, как ты красива?» Она засмеялась низким счастливым смехом. «Хорошо, что ты не имеешь понятия о том, какая я в сущности обыкновенная». Любовь Чарльза к ее красоте приводила ее иногда в отчаяние. Любя его, она опасалась, что такое обожание и преклонение с его стороны может оказаться очень недолговечным. Взявшись за руки, они сошли вниз. Слуга снес в автомобиль корзину с закусками. Пес джеймс задумчиво следил за приготовлениями к отъезду. «Добрый вечер, сэр Чарльз!» — с добродушной улыбкой сказал слуга и открыл дверцу. Джемса спросили, хочет ли он прокатиться. Обменявшись двумя-тремя репликами с приятелем-овчаркой, Он выразил свое согласие и вскочил на заднее сиденье. Пока они катили по Хаммерсмит, он сидел прямо, высоко подняв голову. Его черная шелковая шерсть колыхалась от ветра. Хотя и небольшой любитель автомобильной езды, джеймс предпочитал не оставаться дома. Кроме того, ему улыбалась перспектива побегать по лесу и в случае некоторой удачи полакомиться куриной ножкой. Цель оправдывала средство, по его мнению, и он вскоре опустился на сиденье, закрыл морду лапой и приготовился уснуть. Рука Тони пряталась в кармане пальто Чарльза. Так меньше чувствовалось одиночество. Чарльз ехал молча. Ровный бег автомобиля успокаивающе действовал на его нервы. Он даже не чувствовал себя счастливым, ему просто было хорошо. Замечание Тони прервало безмятежное спокойствие, которое его окружало. «Итак, процесс леди Трайверт окончен. Я читала твою речь и допрос». «Старику Тому эта история очень не по душе», — заметил Чарльз. «Это было безнадежное дело во всяком случае». Что будет теперь с леди Трэггард? Клардж женится на ней. Чарльзу захотелось вдруг рассказать тони все, что говорил Том Гарроу, и он передал ей как можно точнее его слова леди Трэггард. Старик Том убежден в ее благородстве, — закончил он. Попытка оставить молодого Кларджа трогательна и честна. «Мне очень жаль ее», — сказала Тони. Я помню ее такой, какой видела ее впервые. Она на пятнадцать лет старше меня, и я была влюблена в нее, когда я еще училась в школе, а она была известной красавицей. Я была помешана на ней, как говорили в школе, и также помешаны были Деннинг и Безел. Мы трое составили тайное содружество обожателей, и когда она приезжала к нам и гостила в нашем доме, Мы преподносили ей цветы и носили ей ее письма. Между Деннингом и Безелем как-то произошла кровопролитная битва из-за розы, которую она подарила Безелу. Ты не можешь себе представить, дорогой мой, как она была неправдоподобно хороша. Все были влюблены в нее. У нее была розовая кожа и волосы того бронзового цвета, которого не добьешься никакой окраской в мире. И глаза голубые, как гиацинты, и тонкая талия, как тогда было модно. Всегда все в ней было как-то особенно хорошо и именно так, как надо. Это большой дар, если хочешь, и более ценный в женщине, чем ресницы в полдюйма длиною и улыбка церцей. Она обладала той милой привлекательностью, которая побеждает робость и заставляет каждого стараться выдвинуться и показать себя с самой лучшей стороны. Жизнь отняла много сил у Айона. Она всегда помогала ему великодушно от всего сердца. «Чарльз, почему такие люди губят свою жизнь? Они спасают других и не могут спасти себя. Почему?» «В конце концов, она только себе причинила зло». Она справлялась со своими любовными историями, они не мешали ее настоящей жизни. «Только потому, что ее муж ничего не знал о них», — сухо сказал Чарльз. «Я не могу ответить на все почему этой проблемы, но общество устроено так, что мы должны повиноваться общим законам». «Это звучит напыщенно, устарело, но это факт. Дьявольски тяжело быть связанным, но так оно есть». И какие бы ни были изданы новые законы, я готов поклясться, что мы никогда не найдем такого закона, который разрешил бы так называемое «свободное удовлетворение темперамента». В то же время это, по-видимому, является идеалом современной толпы, и она требует признания этого идеала, и кажется очень забавным не считаться с условностями и попирать ногами прежние условия. Люди с какой-то бешеной радостью приступают в закон. Темперамент – крик нашего века, его лозунг. Каждый думает, что достаточно пробормотать это слово, чтобы неверность и испорченность были оправданы. Юный Фальк Беккет был у меня сегодня после процесса. Он является жертвой материального темперамента, бедный мальчик. Вот хороший пример свободного темперамента. «Ну, вот мы и приехали», — прервала его Тони. Чарльз чувствовал в ней какое-то недовольство, пока она распаковывала корзину. Ужин, обещавший быть таким веселым, прошел неоживленно, как бы скованный холодком. «Кусочек омара?» «Благодарю». «Кофе со сливками?» «Я лучше возьму сэндвич». «Спасибо». «Джемс, поди сюда, старик». Присутствие собаки во время ссоры часто спасает положение. джеймс широко пользовался длительным молчанием, холодной, изысканной вежливостью. К несчастью, он не любил омаров, но все остальное принимал весьма охотно. Наконец, Чарльз спросил. «В чем дело? Что случилось?» Тони укладывала закуски. Она повернула к нему голову, стоя на коленях перед корзинкой, и сказала «После вашей блестящей диссертации о верности и темпераменте, о справедливом наказании греха, так вы, кажется, говорили сегодня на суде, вы спрашиваете меня об этом?» Быстрым движением она встала на ноги. Все, что вы сказали, убедило меня в том, что вы думаете о женщинах, которые влюбляются, не имея на это права. И вы говорили это, зная, что я поступаю против всемирного закона, который вы так красноречиво поддерживали». Легкая дрожь в ее голосе помогла Чарльзу. Он подошел к ней, обнял ее против ее воли и привлек к себе. «Нет-нет», — проговорила она вздрагивающим шепотом. Вы хотите помириться самым легким способом. Вы были больше самим собою, когда говорили. И я никогда не думала, что вы можете быть таким. Она освободилась из его объятий. Поедем домой. Все как-то потускнело кругом. Она обернулась к нему и прибавила. И это наш последний вечер. Чарльз... Сразу понял свою вину, хотя преступление его было совершенно бессознательным, и виною всего был этот злополучный процесс. Он поймал руку Тони и крепко сжал ее. «Я не сразу понял, что ты подумала. Я был неловко, я страшно сожалею, но не кажется ли тебе, что у тебя обостренная чувствительность? Ты должна знать, то, что я говорил, не может касаться тебя». «Ты знаешь это?» «Но вы думали то, что говорили», — с грустным упорством сказала Тони. «Таковы ваши мысли». «Таковые могут быть мои мысли, но можешь ли ты предположить, что я думаю о тебе, говоря о леди Трегард или о любой другой женщине? Ты же знаешь, что это неправда. С моей стороны было безумием обобщать такой вопрос». Мне кажется, что настоящей причиной, заставившей меня так говорить, было желание избавиться от смутного беспокойства, овладевшего мной во время этого процесса. Желание освободиться от тяжелого чувства ответственности. Обыкновенно я забываю о процессе, как только покидаю зал суда. Этот процесс слишком занял мои мысли. Я знал всех замешанных в нем людей. Фальк — приятель Ричарда, понимаешь? Я боролся честно, строго законным оружием, но все равно чувствуешь, сожаление ли или что-то другое, более глубокое, более личное, какое-то смятение раненого рыцарского чувства, когда погибает благородный противник. Говоря честно, он схватил ее за плечи, говоря совершенно честно, я чувствовал так оттого, что за всем этим мне мерещилась ты». Я думал о моем месте в твоей жизни. Помнишь рассказ, кажется, Бальзака, в котором двое любовников узнают об ужасном несчастье, случившемся с их другом вследствие любви женщины. И они выражают обычное, совершенно искреннее, совершенно мимолетное сожаление. Но когда она уходит от них, мужчина обнимает свою возлюбленную и восклицает, потрясенный при одной только мысли об этом. И это могло случиться с тобой. Конкретный вывод из того, что случилось, для него лишь мысль о его любви. Я чувствовал себя так, когда допрашивал леди Трэггерт, потому что подсознательно ты была со мной. Я не хотел говорить с тобой о всех этих вещах сегодня, но раз мы были так близки к несчастью, я хочу знать. Тони, я должен положить этому конец. Я должен увидеть Гарварда. Он не может отказать. Он поступит, как порядочный человек. Дорогая, подумай только через год, меньше даже. Все может уладиться. Подумай о нашем маленьком домике, который ты сама устроишь. Подумай, мы будем свободны. И, наконец, вместе. Я ужасно скверную. А ты самый терпеливый и чудный человек на свете сказала она прижимаясь щекой к его щеке я просто потерял голову слушая тебя все это время я постоянно спрашивала себя действительно ли ты хочешь жениться на мне поступают ли мужчины честно после всего я не могу освободиться от этих предрассудков мне кажется иногда что я не имею права смотреть людям в глаза и пользоваться расположением стариков как когда то дорогой мой Я смесь яичницы с пуританкой. Я принадлежу тебе, потому что иначе не может быть. Я целую твою незримую улыбку, — сказал Чарльц. Бывали минуты, когда близость Тони его необычайно волновала. Это не были минуты всепоглощающей страсти. Но, казалось, прямо за сердце хватала его ее острая нежность которую он особенно сильно чувствовал при ее великодушном раскаянии, при ее быстрой и охотной покорности. Было почти двенадцать часов, когда они подъехали к дому. «На одну минутку», — попросила она, — «только на одну минутку». Они молча прошли по дорожке между двух рядов стоящих на страже тюльпанов. Тони отперла дверь и ввела Чарльза. В холле было прохладно и темно. Горела только одна маленькая лампочка под пергаментным абажуром. «Я не могу отпустить тебя», — прошептала Тони. С внезапной нежной силой она притянула Чарльза к себе. Ее холодные пальцы сжали его затылок, нагибая к себе его голову. «Скажи, что любишь». «Люблю». Ее губы шевельнулись около его губ. «Нет, скажи по-настоящему». Это опасно. Это божественно. Он поцеловал ее с внезапной силой, почти грубо освободился из ее объятий и выбежал в сад. Стоя в дверях, она тихо крикнула ему вслед дразнящим и умоляющим голосом. Трус! Чарльз рассмеялся, обернулся и тихо ответил, проводя рукой по волосам. Слишком короткий долила он медленно ехал домой звук ее голоса дрожал в его ушах мысль о ней владела им нераздельно